Сумерки опускались на город, закат еще догорал на той стороне реки, но здесь улицы уже тонули во мраке. Еще немного, и ночь вступит в свои права. Где-то там вдалеке еще ездили машины, куда-то спешили запоздалые прохожие, но здесь, на восточной окраине, было тихо. Притаившиеся байкеры издалека наблюдали за штабом вольных. Они подошли с двух сторон, оставив мотоциклы подальше, окружили здание, взяв его в плотное кольцо. И теперь решали, что делать. «Ну как там?» — негромко спросил викинг у наблюдавших. «Снаружи двое дежурят. В предбаннике, по-моему, еще парочка», — шепотом продолжал сержант по оружию. «Остальные внутри. Сколько именно, сказать сложно, но явно немало. Чего-то они там гуляют, что ли?» Время от времени из клабхауса доносились звуки музыки, обрывки песен, какие-то веселые крики. «Радуются, празднуют гады!» — прищурился Боцман. — Три перного осьминога им в клюзы и сапогом отрамбовать. Вон сколько мотоциклов. Небось, все тут собрались на пирушку. Что делать будем? Ближе подобраться будет сложно, но как стемнеет, я попробую. Вон там с краешку у стены в тени. Этих двоих у входа вырублю или хотя бы постараюсь задержать. Но и вы не зевайте. Сразу же подскакивайте, пока они не спохватились. Сносим дверь, врываемся внутрь, ну а дальше по ситуации. Мы не знаем, сколько их. Вооружены ли? Ничего, нас по-любому больше. Главное неожиданность, чтобы опомниться не успели. А там уж пойдет потеха. Ладно, давай, действуй. Боцман скрылся в темноте. Движения у него были мягкие, пружинистые, почти беззвучные. И в то же время опасные и коварные, как у барса перед прыжком. Викинг сходу оценил подготовку бывшего морпеха. Такой не подведет. Но подстраховать все же не лишним будет. Президент Северных обернулся к своим. Всем приготовиться. Сейчас начнется. Собрались парни. Байкеры напряглись. В воздухе, наэлектризованном, как перед грозой, чувствовалось ощущение грядущей опасности. По натянутым нервам неожиданно хлопнул дальний выстрел где-то в стороне. Оружейник дернулся было. Но викинг вовремя остановил его. Сообразив, что это просто автомобильный выхлоп вдалеке. Время тянулось медленно. Несколько десятков человек напряженно вглядывались во тьму, пытаясь разобрать, где же там боцман и что делают эти двое у входа. «Кажется, переговариваются», — байки травят. «О, один закурил, да и второй тоже». Похоже, это была ошибкой. Боцман знал, что прикуривающий человек как бы слепнет на несколько мгновений после этого, пока глаза снова не адаптируются к темноте и сполна воспользовался ситуацией. Возникший, словно из ниоткуда, он плавно отделился от стены, с ходу подробил по ногам одного из стоящих и тот же могучим ударом снес второго. Тот не успел даже вскрикнуть. Первый, сильно ударившись озим при падении, еще ворочался, пытался встать, когда на него налетели остальные. За несколько секунд, преодолев расстояние от своей засады до дверей Клабхауса, они были уже тут, готовые ко всему. Боссман кивнул на поверженных часовых «Займитесь, мол». Мигом спелена в сторожей, байкеры бросились к входной двери. Она оказалась незаперта Боцман чуть приоткрыл ее, прислушиваясь. Внутри было тихо. — Ну что, понеслась? — Ага, погнали, парни. Рок -ролл — Рок-н-ролл! Уже не таясь, они ворвались внутрь. Подобно лавине, несущейся вниз по склону и сметающей любые препятствия на своем пути. Крушили все. Двое восточных предбайники не успели даже толком подняться навстречу толпе байкеров. Их просто смели. Тут же вынесли вторую дверь, ворвались в длинный коридор. Пусто. Дальше было что-то типа офиса. В нем никого. Только стол с компьютером, несколько стульев, какой-то шкаф. Дальше, дальше. Где же люди? Кто-то еще оставался сзади, связывая поверженных охранников. Кто-то случайно смахнул со стола монитор, зацепив его локтем. Это подействовало как сигнал. Не видя перед собой врага, народ тут же кинулся крушить технику и офисную мебель. В звон разбитого стекла, треск ломаемого пластика, хруст осколков под ногами заполнили помещение. Викинг поморщился. Не до этого сейчас, но... Где же все, черт побери? Ведь было же много народу. Вон сколько мотоциклового входа стоит. Да и машины. Из дальней комнаты донеслись какие-то звуки. То ли музыка, то ли голоса. Ага, вот вы где. Кажется, там у них что-то вроде зала для собраний. Викинг бросился туда первым. Рядом несся Боцман, готовый сокрушить все, что попадалось ему на пути, в приступе холодной боевой ярости. Видимо, очень уж дорога была ему та сожженная мастерская. И теперь, когда была возможность расквитаться, остальные байкеры рванули за ними следом. Дверь комнаты приоткрылась, на шум выглянула удивленная голова кого-то из восточных. Викинг с сходу влепил по ней кулаком. Боцман пинком распахнул дверь и, и застыл на месте от удивления. Кое-как протиснувшийся за ним викинг тоже встал, как вкопанный. Сзади напирали остальные. Лезли еще байкеры. Кто-то толкался и пихался. А они так и стояли. Еще не в силах до конца осознать происходящее. Блин, да что же это? В просторном помещении, украшенном шариками и бумажными плакатами, шло нечто вроде детского утренника. Много ребятишек, какие-то мамы и бабушки, музыка, костюмы. Нет, восточные здесь тоже были. Но, видимо, исполняли роль каких-то страшных бармалеев в этом детском представлении. Из динамиков лилась веселая детская песенка. Родители застыли с открытыми ртами. Детишки испуганно жались по углам, глядя на толпу грозных байкеров, вломившихся к ним. «Это подстава, викинг! Уходим!» Боцман, быстрее других сообразивший, дернул его за руку. Но сзади напирали все новые и новые еще ничего не подозревающие байкеры. В дверях началась вдавка. «Назад! Все назад! Уходим!» — орал Викинг, расшвыривая, как котят, тех, кто лез ему под ноги. Боцман поддерживал его на фланге, чуть ли не пинками выпроваживая через чушь байкеров. Кое-как протиснувшись через разгромленный офис, через узкий коридор, они все-таки выбрались на улицу и кинулись к мотоциклам. И тут только до президента северных дошло, как же крепко они вляпались, когда, оглянувшись, он заметил камеру наружного наблюдения.